«Что же мне делать?» — спросил Осев покорно, почти беспомощно. Регин долго молчал, затем, как всегда, лениво выговаривая слова, но с непривычной бережностью ответил. «Лучше всего, может быть, если бы вы, больше не думая ни о евреях, ни о греках, приступили к своей истории иудеев». В еврейской истории вы найдете достаточно аналогии с событиями и ситуациями вашей личной жизни. Приступите ли вы к изображению Авраама или Иосифа, Иуды Маккавея или Иова, во внутреннем понимании у вас недостатка не будет. Иосиф почти испугался чуткости Регина. Было что-то жуткое в том, что этот полуеврей – высказывал и уточнял то, о чем Иосиф едва решался подумать. Авраам, изгоняющий Агарь, Иосиф, становящийся любимцем фараона, Иуда Маковей, ведущий свой народ на войну, Иов, все потерявший, и опять Авраам, приносящий в жертву сына. Поистине ему предназначено пережить всю горечь событий и ситуации Библии в новом, странно искаженном виде. Но Регин не хотел дать ему тщеславно додумать до конца эту мысль. «Всегда все будут вас понимать превратно», — продолжал он. «Пишите так же без компромиссов, как вы впервые в жизни поступили сейчас». Впрочем, я допускаю, что писать без компромиссов труднее, чем поступать. Но попытаться вам следовало бы. Я всадил в вас так много денег, что вправе требовать от вас подобного эксперимента». Иосиф хорошо знал, что этот человек, несмотря на свою грубую шутливость, относится к нему благожелательнее и лучше понимает его, чем кто-либо другой. Все же он колебался. «Я не в силах сейчас работать», — защищался он. «Мои мысли спорят друг с другом. Вы, может быть, и поймете меня, Клавди Регин, но боюсь, что никому другому я их объяснить не смогу». Регин сказал. «Вы так далеко зашли, что возврата нет. Вам остается два пути». либо окончательно отбросить все, что в вас осталось еврейского, это не так уж много, и окончательно стать греческим писателем. Хотите жениться на девице из хорошей римской семьи? Такой брак можно бы устроить. Отнюдь не оригинальное решение, но оно бы имело свои преимущества, а я вернул бы свои деньги. Иосиф ждал... что Регин заговорит о втором пути. Но тот ограничился одним-либо. И Кряхтя нагнулся, чтобы завязать ремень сандалия. Поэтому после паузы Иосиф заговорил сам. «Я не могу работать здесь, в Риме. Я ничего не вижу. Я ничего не чувствую. Мне не удалось объяснить моему сыну еврейскую историю». Как же я объясню ее другим? Было время, когда я видел историю. Моисея, Давида, Исаию. Теперь что-то мне застилает глаза. Я уже ничего не вижу. Регин внимательно слушал его, намолчал. Спустя минуту Иосиф продолжал. «Может быть, лучше поехать в Иудею?» Только теперь Регин наконец заговорил. Все еще продолжая возиться со своим ремешком, он процитировал Горация, и странно зазвучали благородные слова на его толстых губах. «Злая сдается зима, сменяясь вешней лаской ветра, влекут на блоках высохшие днища». «Я хочу снова увидеть Галилею». сказал с возрастающей решительностью Иосиф. Новые греческие города и старые еврейские. Я хочу увидеть опустошенный Иерусалим. Я хочу видеть Флавия Сильву и Емнийских богословов. Правильно, сказал с удовлетворением Регин. Это и есть второй путь, который я имел в виду.